«Любовь побеждает все». Вергилий. Часть первая. Никто не будет спать. Глава первая. 9 июня 1943 года. Милан, Италия. Дучи, как и все фараоны, императоры и тираны до него, видел торжество своей империи, а позднее присутствовал на ее похоронах. И в самом деле, к тому дню, в конце весны, власть уже ускользала из рук Бенита Муссолини, как радость из сердца молодой вдовы. Потрепанные армии фашистского диктатора отступили из Северной Африки, армия союзников готовилась к броску с Сицилии на континент, и Адольф Гитлер каждый день отправлял на юг все новые пополнения и припасы, чтобы усилить итальянский сапог». Пино Лелло знал обо всем этом из новостей BBC, который которые каждую ночь слушал по коротковолновому радиоприемнику. Он своими глазами видел, что повсюду увеличивается число немецких солдат. Но, гуляя по средневековым улицам Милана, Пино блаженно не замечал симптомов усиливающегося противостояния. Вторая мировая война присутствовала всего лишь в новостях и нигде более. Послушал, а через минуту забыл, потому что ее вытесняли мысли на три любимые темы: девочки, музыка и еда. В конце концов, ему было всего 18, и при росте 185 сантиметров он весил 75 килограммов, а потому был долговязым и нескладным, с большими руками и ногами, непослушный копной волос. И таким избытком угре и неловкости что ни одна из девушек, которых он приглашал в кино, не принимала его приглашение. Но Пина это не останавливало. Характер не позволял ему сдаваться. Он уверенно вышел со своими друзьями на площадь перед Дома, базиликой Рождества Пресвятой Девы Марии, величественным готическим собором в самом центре Милана. Я сегодня встречаюсь с красивой девушкой. — сказал Пина, грозя пальцем валая тревожное небо. — И мы потеряем голову от безумной страстной любви. Нас ждут необыкновенные приключения с музыкой, едой, вином и интригами каждый день с утра до ночи. — Ты живешь в мире фантазий, — произнес Карлетто Белтрамини, лучший друг Пина, а вот и нет. Пина шмыгнул носом. — Живешь, живешь, — сказал Миммо. Брат Пино, который был на два года моложе его, ты влюбляешься во всех хорошеньких девушек, с которыми знакомишься. Только никто из них не отвечает Пино взаимностью, сказал Карлета, парнишка хилого сложения с лунообразной физиономией и гораздо ниже пино ростом. Мимо, который был даже ниже Карлета, проговорил Вот уж точно. Пино всех их поставил на место. «Вы абсолютно не романтичны». «Что это они там делают?» — спросил Карлета, показывая на людей, работающих на соборе. Некоторые из них вставляли деревянные доски в проемы окон, из которых были извлечены витражи. Другие переносили с грузовика мешки с песком и укладывали их у основания собора. Третьи устанавливали прожектора под бдительным присмотром священников стоявших у двойных центральных дверей храма. «Пойду узнаю», — бросил Пино. «Сначала я», — отозвался его младший брат и поспешил к рабочим. «Мимо всегда хочет быть первым», — сказал Корлетта. «Ему пора научиться держать себя в руках». Пино рассмеялся и ответил через плечо. «Если ты знаешь, как его этому научить, расскажи моей матери». Обогнув рабочих, Пино направился прямо к священникам и похлопал одного из них по плечу. «Прошу прощения, отец». Священник, которому было лет двадцать пять, ростом не уступал Пино, но оказался тяжелее. Он повернулся, свысока посмотрел на мальчишку, увидел его новые туфли, серые льняные брюки, крахмальную белую рубашку и зеленый фуляровый галстук. «Подарок матери ему на день рождения». Потом внимательно посмотрел в глаза Пина, словно мог заглянуть в его голову и прочесть грешные мальчишеские мысли. Молодой человек в сутане произнес, "Я учусь в семинарии, не рукоположен, воротника не ношу. А я и прошу прощения", сказал испуганный Пина. "Мы хотели узнать, почему вы ставите прожектора". Прежде чем молодой семинарист успел ответить, у его правого локтя появилась узловатая рука. Он отошел в сторону, и перед Пино предстал невысокий, стройный в белых одеждах и красном пелеолусе священник лет пятидесяти. Пино сразу же узнал его, и, почувствовав, как завязался узлом его желудок, упал на одно колено перед кардиналом Милана. «Милорд-кардинал», — сказал Пино, склонив голову, — «ты должен говорить, ваше высокопреосвященство», — жестко поправил семинарист. Пина смущенно поднял голову. «Моя английская нянька учила меня, если я когда-нибудь увижу кардинала, то должен говорить милорд-кардинал». Строгое лицо семинариста словно окаменело. Но кардинал Ильдефонса Шустер тихо рассмеялся и сказал. «Я думаю, он прав, Барбарески. В Англии ко мне бы обращались лорд-кардинал». «Кардинал Шустер?» В Милане был не только знаменит, но и влиятелен. О кардинале часто писали газеты, ведь он был католическим лидером Северной Италии и человеком, к которому прислушивался Папа Пий XII. Пина подумал, что выражение лица Шустера — вот что в нем самое незабываемое. Его улыбка излучала доброту, но в глазах таилась угроза проклятия. Явно обиженный семинарист проговорил. «Но мы же в Милане, ваше высокопреосвященство, а не в Лондоне». «Это не имеет значения», — сказал Шустер. Он положил руку на плечо Пина и попросил его подняться. «Как тебя зовут, молодой человек?» «Пино Лелла». «Пино?» «Прежде мать называла меня пино ответил Пино, поднимаясь на ноги. «Осталось только Пино». Кардинал Шустер поднял голову, посмотрел на маленького Иосифа на соборе и рассмеялся. «Пино Лелла! Это имя стоит запомнить!» И зачем кардиналу понадобилось говорить слова, которые смутили Пино? В наступившей тишине Пино пробормотал. «Я видел вас раньше, милорд-кардинал. И где же это было?» — удивленно спросил Шустер. «В Альпина в лагере отца Ре на Дмодезимо, несколько лет назад. Кардинал Шустер улыбнулся. «Я помню ту поездку. Я сказал отцу Рэ, что он единственный священник в Италии, чей собор величественнее Дуома и собора святого Петра. Молодой Барбареский уезжает туда на следующей неделе и будет работать с отцом Ре». «Он и Касальпино понравится вам», — сказал Пино. Там хорошо лазать по горам. Наконец Барбарески улыбнулся. Пина неуверенно поклонился и стал пятиться, что, казалось, еще сильнее развеселило кардинала Шустера. — Ты вроде бы интересовался прожекторами, — спросил он. Пина остановился. — Да. — Это моя идея, — сказал Шустер. С сегодняшнего вечера начинается светомаскировка. По ночам будет освещен только дома. Я молюсь о том, чтобы пилоты бомбардировщиков увидели его, поразились его красотой и пощадили. Эту великолепную церковь строили почти пять столетий. Было бы трагедией, если бы ее разрушили в одну ночь. Пина оглядел затейливый фасад громадного собора. Построенный из бледно-розового мрамора, добытого в карьерах кондолье, ощетинившийся десятками шпилей, имеющий множество балконов и башенок, дом оказался покрытым инием, величественным и нездешним, таким же, как Альпы зимой. Кататься на лыжах и лазать по горам Пина любил не меньше, чем музыку и девочек, а при виде этого собора его мысли всегда воспаряли горным вершинам. Но теперь кардинал считал, что соборы Милан могут погибнуть. Впервые опасность воздушного налета показалась Пино реальной. «Значит, нас будут бомбить?» — спросил он. «Я молюсь, чтобы этого не случилось», — сказал кардинал Шустер. «Но предусмотрительный человек всегда готовится к худшему, и пусть вера в Господа укрепит тебя в предстоящие дни». Кардинал Милана ушел, а Пино, пребывавший в ужасе, вернулся к Карлетто и Мимо, которые были потрясены не меньше, чем он. — Это был кардинал Шустер, — сказал Карлетто. — Я знаю, — ответил Пино. — Ты с ним долго говорил. — Да? — Да, — ответил его младший брат. — Что он тебе сказал? — Что он запомнит мое имя, а прожектора для того, чтобы летчики не бомбили собор. Ну, видишь сказал мимо обращаясь к карлетто я же тебе говорил карлета подозрительно оглядел пино зачем это кардиналу шустеру запоминать твое имя пино пожал плечами может быть ему понравилось как оно звучит пино лайлла мимо фыркнул ты в самом деле живешь в мире фантазий они услышали грома и поспешили спьяться до пересекли улицу и зашли под огромную арку в галерею, первый в мире торговый центр. Два широких пересекающихся коридора со множеством магазинов под куполом из металла и стекла. Но сейчас стеклянные панели были вынуты, остался только металлический каркас, который отбрасывал прямоугольные тени на пол и стены торговых залов. Гром все приближался. И Пино увидел озабоченность на многих лицах галереи, но сам он не разделял их тревоги. «Гром есть гром. Это тебе не взрыв бомбы?» «Цветы», — сказала женщина с тележкой свежесрезанных роз. «Для твоей девушки». «Я вернусь, когда найду ее», — ответил Пино. «Сеньора, вам, вероятно, придется ждать этого дня долгие годы», — сказал Мимо. Пино замахнулся на младшего брата, а Миммо уклонился от удара и бросился прочь из галереи на площадь, где стоял памятник Леонардо да Винчи. За статуей по другую сторону улицы и трамвайных путей в театре Ласкала были распахнуты двери, чтобы проветрить зал знаменитого оперного театра. Изнутри доносились звуки настраиваемых скрипок и виолончелей и голос тенора, упражняющегося в гаммах. Пи нанесся за младшим братом, но тут увидел хорошенькую девушку. Черные волосы, кремовая кожа и сверкающие темные глаза. Она пересекала площадь в направлении галереи. Он резко остановился и уставился на девушку. Желание настолько переполнило его, что он потерял дар речи. Когда она прошла, Пино сказал. Кажется, я теряю голову от любви. «Ты ее уже давно потерял», — сказал подошедший к нему сзади Корлетта. К ним подбежал Мимо. «Тут кто-то сейчас сказал, что союзники будут здесь к Рождеству». «Я хочу, чтобы американцы пришли поскорее», — сказал Карлета. И «Я тоже», — согласился Пино. «Больше джаза, меньше оперы». Припустив с места в карьер, Он перепрыгнул через пустующую скамейку и металлическую решетку вокруг статуи Леонардо, проскользил по ровной поверхности постамента, перепрыгнул через решетку по другую сторону и приземлился мягко, как кот. Мимо, которого переполняли амбиции, попытался повторить тот же трюк, но растянулся перед темноволосой коренастой женщиной в платье с цветочным узором. Ей было примерно сорок, может, чуть больше. Она несла футляр для скрипки. На голове у нее была синяя широкополая соломенная шляпка, защищавшая от солнца. Женщина настолько перепугалась, что чуть не выронила футляр. Она прижала его к груди и была очень сердита, а мимо застонал и схватился за ребра. «Это пьяца долоскала», — брюзгливо сказала она. Здесь памятник великому Леонардо. Неужели у тебя нет никакого уважения? Играй в свои детские игры в другом месте. Вы думаете, мы дети? Сказал Мимо, выпятив грудь. Маленькие мальчики? Женщина посмотрела ему за спину и ответила. Маленькие мальчики, которые не понимают большой игры вокруг них. Над площадью начали собираться тучи от отчего вокруг потемнело. Пино развернулся и увидел большой черный Даймлер-Бенц, едущий по улице, которая отделяла площадь от оперного театра. На обоих крыльях машины красовались красные нацистские флаги. На радиоантенне трепыхался генеральский флаг. Пино увидел силуэт генерала, который утвердился с прямой спиной на заднем сиденье. Почему-то от одного только вида генерала Пина пробрала дрожь. Когда Пина повернулся, скрипачка уже уходила с высоко поднятой головой. Она демонстративно пересекла улицу после проезда нацистской штабной машины и вошла в театр. Парни тронулись с места, Мимо прихрамывал, потирал правое бедро и жаловался. Но Пина почти не слушал его. Прямо на них... Шла светло-рыжая молодая женщина с серо-голубыми глазами. Он предположил, что ей двадцать с небольшим. Она была прекрасно сложена. На лице благородной формы нос, высокие скулы и губы, которые, естественно, складывались в улыбку. Стройная, среднего роста, она была одета в желтое летнее платье и несла в руке матерчатую сумку для продуктов. Свернув с тротуара, Она вошла в пекарню. «Я снова влюблен», — сказал Пино, прижав обе руки к сердцу. «Ты ее видел?» Карлета фыркнул. «Почему бы тебе не оставить это занятие?» «Никогда», — ответил Пино, затрусил к окну пекарни и заглянул внутрь. Девушка укладывала хлеб в сумку. Он увидел, что обручального кольца на ее левой руке нет, и остался ждать, пока она не расплатится и не выйдет. Когда она появилась, он встал перед ней, приложил руки к сердцу и сказал, «Прошу прощения, сеньорина, ваша красота пленила меня. Я должен с вами познакомиться». «Слушаю вас». Она усмехнулась, обошла его и двинулась дальше. Проходя мимо пина, она обдала его таким женским жасминовым запахом, что у него голова пошла кругом, чего раньше не случалось. Он поспешил за ней со словами Это правда? Я вижу много красивых женщин, синьорина Я живу в квартале моды Сан-Бабила. Там много моделей. Она скосила на него взгляд. Сан-Бабила шикарное место. Мои родители владеют магазином, продают сумки сумочки Делялла. Знаете такой? Моя, моя нанимательница купила там сумочку на прошлой неделе. Правда? спросил довольный Пино. Так что, как видите, я происхожу из уважаемой семьи. Не хотите сегодня вечером сходить со мной в кино?» Показывают «Ты никогда не была восхитительнее. Фреда Стар, Рита Хейвард, танцы, песни. Так прекрасно, как вы, синьорина». Наконец она повернула голову и посмотрела на него пронзительным взглядом. «Сколько тебе?» «Почти восемнадцать». Она рассмеялась. «Ты для меня слишком юн». Это же только кино. Мы пойдем как друзья. Для этого я ведь не слишком юн. Она ничего не ответила, продолжала идти. «Да или нет?» — спросил Пино. «Вечером объявлена светомаскировка. Когда фильм начнется, будет еще светло. А потом я провожу вас домой. Можете не опасаться», — заверил ее Пино. «В темноте я вижу, как кошка». Несколько шагов она сделала молча. И сердце у Пина упало. «А где идет этот фильм?» — спросила она. Пина назвал ей адрес и спросил. «Вы придете, да? В половине седьмого, у билетной кассы. Ты забавный парень, а жизнь коротка. Почему нет?» Пина усмехнулся, приложил руку к груди и выпалил. «До вечера». «До вечера», — сказала она, улыбнулась и перешла на другую сторону улицы. Пина, у которого от радости перехватило дыхание, проводил ее взглядом. Но тут вдруг понял кое-что. Она в этот момент остановилась в ожидании трамвая и удивленно посмотрела на него. — Сеньорина, простите меня! — закричал он. — Как вас зовут? — Анна! — крикнула она в ответ. — А меня Пино! — крикнул он. — Пино Лелла! Трамвай со скрежетом остановился, заглушив его фамилию и загородив ее от него. Когда трамвай поехал дальше, Анны уже не было. «Она ни за что не придет», — бросил Миммо, который все это время тащился за ними. «Она так сказала, чтобы отделаться от тебя». «Конечно же она придет», — сказал Пино, потом посмотрел на Корлетта, который тоже шел за ними. «Я видел это по ее глазам. По глазам. Анны. Ты разве не заметил?» Его брат и его друг не успели ответить, как сверкнула молния, и первые капли быстро усиливающегося дождя упали на землю. Они припустили бегом. «Я домой!» — крикнул Корлетта и побежал в сторону.